глава 35 я попробовала позвонить на мобильный стерлинг потом бриксу оба не отвечали наверное не спали всю ночь подумала я опрашивали свидетелей и пытались понять кто мог загипнотизировать подругу арана чтобы передать сообщение пойду поговорю с дином сообщила я слоун расскажу ему что от тебя узнала Я заметила тёмные круги у неё под глазами. «А ты попробуй немного поспать». Слоун нахмурилась. «Жирафы спят всего четыре с половиной часа в день». Понимая, что в этом споре мне не победить, я оставила её в покое. Тихо прошлась по номеру и остановилась у комнаты Дина. Дверь была приоткрыта. Я положила на неё ладонь. «Дин!» — окликнула я. Он не ответил, и я тихо постучала. Дверь немного качнулась внутрь, я заметила, что Дин спит. Он отодвинул кровать к краю комнаты и спал спиной к стене. Светлые волосы нежно падали на лицо. Его лицо было спокойным. Он выглядел мирно. Я попятилась. Пол скрипнул, и Дин вскочил, ещё не видя ничего вокруг, но выбросив руку перед собой. Пальцы изогнулись, словно он поймал призрака за шею. «Это я!» — быстро сказала я. Он по-прежнему не замечал моего присутствия, и я включила свет. «Дин, это я!» — я шагнула к его кровати. «Это просто я!» Дин резко повернул голову. Он смотрел сквозь меня, а в следующее мгновение вернулся. Взгляд сфокусировался на мне. «Кэсси...» Он произнёс моё имя с такой интонацией, с какой другой человек мог повторять молитву. «Извини», — сказала я, подходя ближе. Что разбудило? «Не извиняйся», — хрипло ответил Дин. Я забралась на кровать рядом с ним. Он нежно коснулся кончиков моих волос, на мгновение закрыл глаза, впитывая тепло моего тела. Когда он снова открыл глаза, его взгляд стал яснее, спокойнее. «Что-то не так», — сказал он, наблюдательный, как всегда. «Интересно, заметил ли он, как напряжены мои плечи? Может быть, он это чувствует через лёгкое, как пёрышко, прикосновение?» «Слон кое-что нашла. Я позволила ему касаться меня» чтобы его прикосновение поддерживало меня так же, как и его самого. Она смогла извлечь из последовательности Фибоначчи 27 дат. Потом она проверила информацию из базы данных ФБР о серийных убийцах, где одно или несколько преступлений происходили в Новый год. Брикс и Стерлинг дали ей такой доступ? Наверное, выражение моего лица выдало ответ. «Она взломала ФБР». Дин помолчал. «Разумеется, это же Слоун». «Она нашла дело десятилетней давности с такой же последовательностью», — сказала я. «Девять жертв, убитых в даты Фибоначчи». «Модус операнди?» — спросил Дин. «Убийца использовал нож, нападал сзади и перерезал горло жертвам. Первая была проституткой». «Про других у меня нет информации». «Девять тел», — повторил Дин. «В даты, полученные из последовательности Фибоначчи». Я подвинулась, прислоняясь к нему. Прошлой ночью прозвучало сообщение «Мне нужно девять». «Мне нужно, Дин». «Не я хочу», «Не я убью». «Нужно». «Количество жертв имело значение так же, как и числа на запястьях, как и даты». «Дело, которое нашла Слоун, открыто», — продолжала я. «Его так и не закрыли. Стерлин говорила, что серийные убийцы не останавливаются просто так». Дин услышал невысказанный вопрос за этими словами. «Может ли это быть один и тот же убийца?» Одиннадцать лет — долгий срок. Убийце пришлось подавлять свои стремления, — сказал Дин. Я заметила перемену в нём ещё до того, как его слова её подтвердили. «Каждый раз, когда я убиваю, мне нужно больше. Не позволять себе этого так долго. Это вообще возможно?» — спросила я у Дина. «Субъект может убить девять человек, а потом просто...» «Выжидать?» «Наш неизвестный субъект убил четверых за четыре дня», — откликнулся Дин. «А теперь он выжидает. Масштаб поменьше, идея та же». «Числа имеют значение. Числа указывали субъекту, где убивать, когда убивать, как долго ждать». Но добиваться того, чтобы часть последовательности появилась на запястьях жертв... С самого начала мы считали, что это послание. Что, если его нужно читать так? Я уже делал это раньше. Внезапно у меня сдавило горло. Тертиум. Дин. Губы онемели. Что, если слово «на стреле»? не просто указывала на то, что Юджин локхард третья жертва субъекта на этот раз. Тертьюм, тертьюм, тертьюм! У меня в ушах отдавался звук этого слова. Я видела взгляд девушки, направленной в толпу. В третий раз Дин сполз на край кровати. Посидел несколько секунд в молчании. И я знала, он ставит себя на место убийцы, проникается его логикой, не говоря ничего вслух. Наконец он встал. Нужно позвонить Бриксу.